129. -е. Март 2. -е. Достижение постоянного ответа необходимо. Совершение предательства идет. Инертного предательства. Сердце слушай всегда. Почему требуется отдых? Чтобы не утруждать центры. Отдохни. Несомненно, отпуск послужил причиной. Слышал слова «Только на зов открываем врата». Плохое сосредоточение.